Интриги Ленареса Вскоре после этих событий я получил приглашение на ежегодный турнир в Ленаресе, куда в конечном счёте приехал в последний момент из-за конфликта, что случился годом ранее. Турнир в испанском Ленаресе начали проводить в 79-м году, а уже в 80-м его главным спонсором и организатором стал Луис Рентеро Суарес, владелец сети б а к а л е й н ы х магазинов. С его участием турнир постепенно превратился в соревнования сильнейших шахматистов мира. Я, в свою очередь, оказывал Луису всяческую поддержку по поддержанию уровня турнира. Всегда приезжал в Ленарес и способствовал тому, чтобы в соревнованиях принимали участие именитые гроссмейстеры. Понятно, что присутствие чемпиона мира сразу поднимает турнир на новый уровень. Ленарес в Испании известен не только шахматным т у р н и р о м но и школой т о р и а д о р о в Лучшие тореры р вышли из этого города, а местная арена для кориды считается одной из лучших в стране. Практически любой уважающий себя испанец, особенно в те годы, когда до массового движения против боя быков было ещё далеко, считал своим долгом п р и в е с т и дорогих гостей на арену и заразить своей любовью к искусству кориды. Мне пытались неоднократно привить это чувство, но успеха не вышло. Я честно приходил несколько раз на трибуны, но мне показалось, что публика, гудящая во время д е й с т в а собралась наблюдать не за искусством т о р и а д о р а а за убийством быка. Это мое личное впечатление. Возможно, оно связано с принадлежностью к другой культуре, с отношением к ариде внутри нашей страны, Я знаю, что испанцы представят кипу аргументов в пользу того, что таврамахия — это великое искусство, не имеющее никакого отношения к жестокости. И когда их слушаешь, веришь. Но любить к о р и д у не получается всё равно. Хотя никто не сможет разубедить меня в том, что т а р е р а отчаянные люди, профессионалы высокого класса и великолепные мастера своего дела. Когда цена малейшей ошибки жизнь, это не может не вызывать удивления, восхищения и преклонения. Тем более я имел удовольствие лично убедиться в том, насколько тяжело и страшно находиться рядом с недружелюбно настроенным быком. Однажды в Линарисе участникам турнира предложили попробовать свои т о р и а д о р с к и е силы в борьбе с молодыми бычками. Многие отказались, а я в числе других смельчаков Решил рискнуть. Надо заметить, что несмотря на присутствие рядом т а р е р а и на чёткие объяснения, каким образом надо держать капоты, чтобы рога быка оказались как можно дальше от твоего тела, испытанные ощущения приятными я назвать не могу. Примечание. Капоты. Плащ Матадора. Даже очень молодой бык превосходит человека и массой, и силой, и размерами. Так что, как говорится, Кесарю Кесарева. На арену пусть выходят Тореадоры, а я предпочитаю место за шахматной доской. Отношения с Луисом Рентера за долгие годы проведения турниров у нас сложились самые добрые, и ничто не предвещало конфликта, который произошел в 93-м. Приехав на турнир, я обнаружил, что срок закрытия перенесли на один день. Задержаться возможности не было, надо было присутствовать на важном заседании Национальной Федерации. Я сказал об этом Рентеро, который сразу же представил меня своей помощнице, обещавшей организовать трансфер в аэропорт Мадрида тогда, когда это будет необходимо. Договорились с ней на конкретное день и время, Заручились с о г л а с и е м предоставить микроавтобус, так как со мной уезжал мой тренер, а также шахматисты Иванчук с тренером и Белявский. Несколько раз милая женщина Роза подходила ко мне уточнить время отъезда, спрашивал, всё ли в порядке, и сам р а н т е р а Я лично, зная национальную способность испанцев забывать, опаздывать, задерживаться и всё откладывать до завтра, Напоминал о договорённостях и слышал в ответ заверение, что мне совершенно не о чем беспокоиться. Но все эти предосторожности, увы, не спасли. В назначенный ранний утренний час никакой микроавтобус за нами не явился. Немного подождав и ничего не дождавшись, я разбудил Розу телефонным звонком. Женщина недовольно буркнула. «Ждите, всё должно быть в порядке». «А кто делал заказ автобуса?» «Мэрия города». Роза отключилась, а я тут же позвонил дежурному в мэрию и узнал, что ни о каком автобусе для шахматистов там знать не знают. Прождав ещё полчаса, за которое дело так и не сдвинулось с мёртвой точки, я снова набрал номер Розы. Разбуженная второй раз испанка на сей раз оказалась крайне недовольной тем, что её побеспокоили и заявила, что ничего нам не обещала, и о трансфере в Мадрид слышит впервые в жизни. «Странно, что слова этой замечательной женщины не лишили меня дара речи. Несмотря на то, что часы показывали 6 утра, я позволил себе разбудить телефонным звонком м Рентеро и потребовать объяснений. Но их не последовало, как не последовало ни извинений, ни предложений о помощи, ни попыток что-либо сделать. Анализировать ситуацию времени не было. В голове, конечно, не укладывалось такое странное, ничем не объяснимое поведение». Это безобразие уже никак не спишешь на безобидный национальный характер. Но размышлять о причинах надо было после. А сейчас решать проблему отъезда. От Ленареса до Мадрида почти 300 километров. Кроме автомобильного сообщения, больше никакого. Где взять желающих прокатиться в столицу в полшестого утра? Выручил администратор гостиницы, позвонил знакомому таксисту, и тот примчался в компании своего друга. На двух машинах мы домчали до аэропорта, а вернувшись в Москву, я отправил Рентера счета за такси. Никакой реакции, однако, на мое послание не последовало. Но к концу года я получил очередное приглашение на турнир 9 4 Я поставил Луиса в известность, что приеду только в том случае, если мне возместят вынужденные расходы прошлого года, извинятся ь за содеянное, гарантируют равные с Каспаровым условия приема, и трансфер из Мадрида и обратно. Понадеявшись на благоразумие р о н т е р а я отправился готовиться к турниру на Канарские острова. Время шло, но никаких оплаченных счетов от Луиса не приходило. Накануне запланированного вылета в Мадрид я выступал в какой-то передаче национального телевидения Испании, где меня спросили, буду ли я принимать участие в турнире. Я совершенно спокойно ответил, что обстоятельства заставляют меня завтра возвращаться в Москву, так как организаторы не желают выполнять взятых на себя обязательств. Программа шла в прямом эфире, и уже через полчаса после её выхода я получил телеграмму, подписанную Рентера и мэром Линареса, в которой они принимали все мои условия, приносили извинения и просили приехать. Какие удивительные повороты порой оказываются у судьбы. «Не будь этой программы, не с л у ч и широкой огласки, я бы вполне возможно так и не приехал бы в Ленарес». Но я прибыл туда в самый последний момент и показал лучший результат не только в своей карьере, но и за всю историю шахматных международных турниров. В 93-м победителем в л и н а р и с е стал Каспаров. После этого каждый из нас стал чемпионом мира по своей версии. А в л и н а р и с е 94-го на пресс-конференции перед началом турнира г а р и объявил, что победитель турнира и должен быть признан настоящим чемпионом мира. Ведь в Ленарисе собрались все сильнейшие шахматисты, и кем же еще может считаться тот, кто обыграет их всех? Что ж, я Гарри Кимыча за язык не тянул, делать таких заявлений не предлагал и ни в какие споры вступать не собирался. Я просто выиграл турнир, обойдя Каспарова на сумасшедшую разницу, в 2,5 очка в 13 партиях. Конечно, потерпев поражение, Гарри тут же отказался от своих слов. Впрочем, турнир в Ленарисе скомпрометировал Каспарова не только этим опрометчивым заявлением. Вопиющая по своей неприглядности ситуация сложилась в его партии с венгерской шахматисткой Юдит Полгар. Ни в коем случае не хочу каким-то образом принизить достоинство женского ума, но факт остаётся фактом. Очень мало шахматисток за всю историю игры сражались в международных турнирах на равных с мужчинами. Юдит – одно из исключений. Она – сильнейший гроссмейстер и в течение нескольких лет входила в десятку лучших шахматистов мира. В партии с Каспаровым Полгар играла белыми и имела отставание по времени, близился Цейтнот, ход был за Гарри, Он взял коня, поднял его над доской, опустил на нужную клетку и, заметив, что допустил грубый просмотр, тут же отыграл назад и сделал ход тем же конем, но уже в другое место. Юдит, которая уже записала сделанный соперником ход, посмотрела на главного арбитра партии Фалькона, но тот старательно делал вид, будто ничего не произошло. ф а л к о н всегда оставался на стороне Каспарова. Именно он своим решением украл когда-то победу у Любовича е в испанском турнире Ассоциации Гроссмейстеров. Юдит взглянула на стоящего у столика Рентера, но тот имел привычку смотреть не на доску, а на экран и действительно не мог ничего видеть. Каспаров затаил дыхание, он заметно нервничал, но протестовать открыто Полгор не решилась. Однако проиграв, не смогла сдержаться и начала рассказывать о нечистоплотности соперника. Поползли слухи, и на Юдит с упрёками обрушились все, кому не лень. Пресса кричала о том, что она порочит доброе имя чемпиона мира, всячески её стыдила и обвиняла в желании таким образом сгладить свой проигрыш. Так бы слухи и остались слухами. Но ни Юдит, ни Гарри не знали о том, что в тот день группа испанских документалистов оставила в зале камеру, настроенную именно на их столик. И уже через несколько дней, расшифровывая запись, журналисты обнаружили доказательство правоты полгар. Почти сразу же в свет вышел испанский шахматный журнал, где по кадрам опубликовали произошедшее. Вот Каспаров берет фигуру, Вот переставляет ее, вот в задумчивости смотрит на Юдит, к о т о р ы й уже записывает ход. Вот он озирается и, решившись, тянет коня назад, вот ставит его на другую клетку. А теперь уже соперница изумленно смотрит на арбитра, растеряна на Рентера и возмущена на самого Каспарова. Но п о л г а р молчит, ничего не говорит. И на следующем кадре напряжение на лице Гарри сменяет гримасы ликующего превосходства. Запись конфликта прислали и на турнир, но показывать её на широком экране гостиницы Рантера запретил. Демонстрировали плёнку в номерах. Однако ничего, кроме морального удовлетворения, Юдит так и не получила. Результат партии остался неизменным. Открытый конфликт пугал многих. Портить отношения с Каспаровым никто не хотел. Лучше всего реакцию г р о с с м е й с т е р о в отражают следующие два диалога. Позвали посмотреть плёнку Бориса Гельфанда, человека достаточно пугливого и осторожного. «Нет-нет», — отвечал Гельфанд, — «я воздержусь». «Почему, Боря? Разве ты не поддерживаешь Юдит?» «По-человечески, конечно, поддерживаю, но смотреть не буду. Почему?» Потом журналисты начнут расспрашивать, что я об этом думаю, и попросят выразить своё мнение. Ну и выразишь. И зачем мне портить отношения с Гарри? Так я ничего не видел, ничего не знаю, ничего сказать не могу. И другой показательный разговор. Это правда, что показывают, как Каспаров отыграл назад? Подходит ко мне Евгений Вареев. Правда, будешь смотреть? А результат поменяют? Вряд ли. Для этого Юдит должна была сразу подавать официальный протест. Так какой тогда толк от просмотра? Не пойду. Тем не менее, хотя никакой официальной реакции ни от арбитров, ни от организаторов турнира, ни от самого Каспарова на эту пленку не последовало, репутацию Гарри она подмочила изрядно. Меня же случившееся нисколько не удивило, к тому времени я слишком хорошо знал о Каспарове всё, что должен был бы знать, и, если честно, многих вещей лучше бы и не знал. Удивительно, что, несмотря на открытые конфликты, на достаточное количество очень неприятных откровений, которые мы оба публиковали друг о друге, наши отношения никогда не напоминали мне вражеские. Соперники? Да. Непримиримые противники? Конечно. Совершенно разные люди — безусловно, враги — никогда. Шахматы и для меня, и для Гарри были всегда важнее личных конфликтов и какой-то неприязни. Мы могли расходиться, не общаться какое-то время, буквально не выносить друг друга, но потом спокойно объединяться во имя командной игры. А уж когда угроза в лице Кирсана и Люмжинова нависала над нашим любимым спортом, Наше объединение и примирение с Каспаровым стало логичным объединением людей, для которых шахматы не пустой звук, а целая жизнь.